Глава шестая Я ожидал неприятностей и был готов ко всему, но выбора у нас не было, приходилось рисковать. Без документов и дальнейшей легализации невозможно устроить свою жизнь в новом мире. Один я, может, как-то и перебился бы, но Пашка не заслужил такой участи вечно прятаться. Ему нужен был нормальный дом, пускай и в совершенно ненормальных обстоятельствах. И создание такого дома развяжет мне руки для поиска Алины. Насчет способностей Ирины у меня тоже появились смутные идеи. Я пока не знал, как к этому подступиться, поэтому оставил размышление на потом. Но, по крайней мере, у меня появилась первая, очень робкая надежда, что мы сможем семьей вырваться из этой передряги. Иван, уже по сложившемуся порядку, остался с ребенком. Конечно, он был недоволен. Хоть и старался не подавать вида, однако другого выхода просто не было. Ирина нужна была в качестве связного, а из нас двоих, потенциально бессмертным был только я один. Бабло побеждает зло, улыбнулся лысый мужик с большим и приметным шрамом на правой щеке. На его пальцах были следы сведенных татуировок. С таким типом я бы наверное, в один вагон метро не сел, но с Ириной он общался ровно и даже подчеркнуто уважительно. «Согласна, Лёлик, согласна», — улыбнулась Ирина. «Я вообще рад, что у тебя все хорошо», — добавил мужик. «Спасибо, Лёлик. Но вот что, об этом никому знать не обязательно, лады? Договорились?» «Ну вот те на!» Похоже, Лёлик искренне расстроился. «А я-то уж навострился Виталика обрадовать». «Вот поэтому и не надо», — Ирина взглянула на него из-под лобья. «Лады, понял. Блин, даже жаль его, что ли. фрейрок то уже думает все на мази!» Он хохотнул. «Лель, заканчивай!» – одернула его Ирина. «Ну ладно!» – мужик вздохнул и снова заговорил нормальным тоном, используя нормальные слова. «Дела такие. Вы, ребят, беженцы. Переселенцы из Абхазии. По программе репатриации. Самый простой вариант». «Сделаем так, что ни одна комиссия не придерется, все документы верифицированы, у нас есть хороший запас». «Идеально», кивнул я. «А что по срокам?» «Бабло побеждает зло», снова улыбнулся мужик. «Когда надо?» «Вчера», ответил я. «Ясно», кивнул он. «Могу дать корочки к вечеру, к завтрашнему обеду они будут пробиваться по базам, но надо подождать еще недельку, чтобы можно было пройти более серьезную проверку. До этого времени их не светить». «Ясно», – кивнул я и с серьезным видом грустно вздохнул. «Значит, никаких кредитов и ипотеки». На секунду повисла пауза. Потом Лелик, кстати, так и не узнал, как его на самом деле зовут, рассмеялся. «Что по злу?» – спросил я, когда он успокоился. «А ты мне нравишься!» – ставил мужик, но тут же ответил на вопрос. «Лям за корку. Плюс полтора за ребенка. Там больше заморочек, через несколько контор проводить надо. В другое время было бы наоборот, проще. Но сейчас везде электроника, так ее розеток. Плюс по детям особое внимание. В общем, такой расклад». Я кивнул сумма совпадала с той, которую предварительно называла Ирина, поэтому я просто достал из рюкзака уже расфасованную наличку и положил ее на стол. Мужик огляделся, видимо, рефлекторно, потом принялся пересчитывать деньги. Когда он закончил, протянул ладонь. Я ответил на крепкое пожатие. «Это нормальный подход», — сказал Лелик. «Никаких торгов и всяких 50 на 50». Как будто бы это когда-то уменьшало вероятность китка. Приятно иметь дело. Если в будущем нужна будет помощь, обращайтесь. Я молча кивнул, и мы поднялись из-за стола. Тогда до вечера, сказал я. До вечера, кивнул мужик. Звонить не надо, заезжайте после шести. Мы дошли до металлической двери, уставленной в кирпичной изгороди в три человеческих роста, сплошь заросшей каким-то вьющимся растением. Возможно, даже виноградом. Я не очень в этом разбираюсь. При нашем приближении сработал электромагнитный замок. Я толкнул дверь, и мы вышли со двора. «Не кинет?» – риторически спросил я, пока мы шли до машины. «Да не должен», – ответила Ирина. «Потеряет больше. Кого-то совсем левого, может, и попробовал бы. Ты же понимаешь, таких людей не принципы удерживают, а выгода». «Понимаю», – кивнул я. «Ну, посмотрим». «Сроки очень уж вкусные». «Реальные?» Ответила Ирина. «Бумагу напечатать это пять минут. Сложнее в систему внедрить. И сроки внедрения он назвал правильные. Столько это и занимает». «Ясно», кивнул я. По дороге обратно мы заехали в магазин. Ирина купила каких-то продуктов и сразу по приезду принялась готовить. Когда она позвала нас на обед, я в очередной раз поблагодарил судьбу. Или не только судьбу. За встречу с ней. Толковый повар в любом походе на вес золота. Ирина оказалась не просто толковым, а действительно одаренным кулинаром. Ее настоящий русский борщ придавал сил и будил лучшие чувства, а пирожки с начинкой из картошки с грибами прекрасно дополняли этот ансамбль. После обеда мне удалось даже немного поспать, так что к вечеру я полностью восстановил силы. Незадолго до выезда я зашел в душ и тихонько снял повязку с раны. От нее остался только небольшой белесый шрам. «Может, теперь я поеду, а?» С надеждой спросил Иван, когда я проверял оружие. «Вань, не стоит. Мужик уже меня видел. Насторожиться». «Да, но моя-то физиономия на документах есть», возразил напарник. «Все равно не стоит. Не сейчас». «Серег, ты не сможешь вечно держать меня за няньку». «Во-первых, нянька у нас уже есть». Улыбнулся я, глядя в окно, как Ирина проверяет машину перед выездом. А во-вторых, я и не собираюсь. Вань, это новый мир. Нам всем придется хорошенько постараться, чтобы найти в нем свое место. И разумнее это делать сообща. Так? Так, кивнул напарник. К дому Лелика ехали молча. Я прокручивал в голове варианты действий на случай, если что-то пойдет не так, чтобы Ирина не пострадала. Она же, видимо, чувствовала мой настрой и молчала, хотя тоже нервничала. Однако, похоже, наши тревоги оказались напрасными. Лёлик встретил нас у двери в изгороде, довольно улыбаясь. Он был похож на сытого кота, только что слопавшего канарейку. «Готово?» – на всякий случай спросил я. «Как в аптеке?» – ответил Лёлик. «Бумажные паспорта у нас начали выводить из оборота больше десяти лет назад». Но вроде бы бумажная книжечка ничем не отличалась от тех, которые я видел. «Спасибо», – сказал я, пряча документы в рюкзак. «Пожалуйста», – кивнул Лелик. «Обращайтесь, буду рад помочь», – сказал он и добавил, глядя на Ирину. «За тебя особенно рад, Ириш. Я знал, что ты пойдешь дальше, рано или поздно. Такие, как ты, умеют зализывать раны». Ирина подошла к Лелику и обняла. Спасибо! Сказала она, еще свидимся. Уверен, что да. После возвращения и до ужина мы успели забронировать еще один домик, в этот раз под Самарой, на самой границе города, в Жигулевских горах. Судя по фотографиям, очень живописное место. Конечно, мне хотелось поскорее устроиться в более-менее постоянном месте, но спешить было нельзя, пашки длительные переезды точно не шли на пользу. А так он хотя бы получал полноценный отдых. Каким-то чудом Ирина опять умудрилась наготовить разных вкусностей и даже собрать хороший запас пирожков и бутербродов в дорогу. Это было очень кстати. Мне совсем не хотелось останавливаться в придорожных забегаловках с маленьким ребенком. Да и животные в машине. Их ведь не оставишь просто так, на солнцепеке. А так можно было ехать, останавливаясь, только для того, чтобы покормить Пашку, поменять подгузник да быстренько прогулять Шурика. Утром я позвонил хозяевам домика, и уже через полчаса они были на месте. Увидев, какой порядок мы оставили, кажется, они даже растрогались. Как бы то ни было, мы тепло попрощались, пообещали останавливаться только у них, если вдруг будем проезжать рядом, и двинулись в путь.